В прихожей было темно. Лишь несколько свечей, чье пламя опасно трепетало на сквозняке, силились победить вечерний полумрак. Досветлел прямоугольник настежь распахнутой двери, через которую в дом врывался морозный ветерок. Да Леон растерянно моргнул, не понимая, Куда делись незваный визитёр и тот, кто открывал ему дверь? Не ласково у тебя гостей встречают гончие. Внезапно раздался смутно знакомый мужской голос. Мужчина отпрянул в сторону, машинально уходя от предполагаемого удара, прищёлкнул пальцами, на кончиках которых послушно заплясали сиреневые огоньки смертельного заклинания. — Спокойнее, — недовольно пробормотал кто-то из темноты. — Я не сражаться сюда пришел. Далеон приподнял бровь, пытаясь вспомнить, где уже слышал этот голос, кашлянул и приказал. — Тогда встань так, чтобы я тебя видел. Только без глупостей предупредил его гость, подходя к столу с зажженными свечами. А то твой подопечный уже пытался меня прикончить. Пришлось на время отключить его. Свет бликами лег на темные волосы и походную одежду незнакомца. Да Далеон присмотрелся и приглушенно ахнул, узнав в нем имперского мага, который не так давно по приказу правителя Ракнара забрал Эвелину. Безотчетно тряхнул рукой, посылая в недолгий полет заготовленное заклинание. — Спокойнее, — я сказал, — Рони фыркнул, без малейшего усилия перехватив атакующие чары. Небрежно сжал ладонь, комкая и смертельные огни. — Или ты хочешь, чтобы мы ненароком весь твой дом разнесли? — «Гончая, повторяю, я не сражаться с тобой пришел». «А для чего тогда?» — глухо спросил Далеон, до боли в костяшках стискивая рукоять меча. «Поговорить». Рони позволил себе небольшую улыбку. «По поводу моей племянницы. Думаю, тебе будет интересно мое предложение». Хозяин дома скептически скривился, но промолчал. «Клянусь истинным именем, что не причиню вреда тебе и твоим домочадцам, если только меня не вынудят к тому нападениям», — торжественно произнес Рони, и, увидев, что Далеон не спешит верить ему, гончая, «я не обманываю». Наблюдая, как жадно имперский маг поглощает поздний ужин, Далеон сам почувствовал голод. Знаком показал Ирре, чтобы та налила ему супа и с удовольствием присоединился к трапезе. Женщина, исполнив поручение, села за дальний край стола и с нескрываемым презрением уставилась на Ронни. Ее негодование и неприязнь можно было понять. Тот являлся имперцем. Но сам гость не знал о тех причинах, из-за которых Ира так сильно ненавидела всех подданных Демиена, поэтому едва не подавился от столь чрезмерного внимания.